Вергильев давно избавился от иллюзий, а вот поди ты. Вдруг заметил, что по щеке ползет слеза. Та самая, которая теоретически должна была ползти по щеке шефа. Тот, кстати, относился к слезам серьезно. Что такое слеза, объяснил однажды шеф Вергильеву, после того, как тот с большим трудом выпроводил из его кабинета рыдающую офицерскую жену, выселенную с мужем и детьми из служебной квартиры. Во-первых, обида на несправедливость, Во-вторых, подтверждение истинности обиды, вроде как э, гербовая бумага, где изложено прошение. Хотя, конечно, задумчиво добавил шеф, встречаются фальшивомонетчики, умело подделывающие гербовую бумагу. «Особенно среди женщин», — добавил Вергильев. «Я верю женщину всегда», — ответил шеф. «Даже когда они врут. Если женщина пришла ко мне и просит денег, я достаю кошелек и отдаю ей всю имеющуюся наличность». Это не решение проблемы, но вполне приемлемо в качестве утешения. «Потому-то ты и не держишь в кошельке больше тысячи евро сотенами», подумал тогда Вергильев, но вслух, естественно, этого не сказал. Он смахнул слезу, глубоко вздохнул и ощутил пустоту в той части души, где, предположительно, находилась верность. Как будто верность была птицей, и вот она улетела стремительно, накаков на гербовую бумагу, а душу наполнил злой ветер. Философ Василий розанов Называл мысли опавшими листьями. Провожая взглядом уносимую злым ветром птицу верность, Вергильев подумал, что его мысли можно назвать упавшими перьями. «Сколько людей вокруг шефа», — подумал он, и — «каждый претендует на доверительные отношения с ним». «Да будь он трижды сверхчеловеком, не сможет он с каждым, кто работает на него, ищет его общество, заглядывает в глаза, стремясь услужить, быть хорошим и справедливым. Люди для него — фигуры на шахматной доске». Может ли считать себя преданной пешка, которой он жертвует ради выигрыша партии? Уж кто-кто о Вергильев знал, на скольких досках одновременно играет шеф и какая рать шахматных фигур орудует на этих досках. Причем далеко не всегда и отнюдь не все фигуры были послушны воле шефа. Практически каждая из них играла на собственный интерес на видимой ей части поля. Только вот вздохнул Вергильев в пожертвованные... Размененные проигранные фигуры никогда не возвращаются на доску. В лучшем случае переквалифицируются в шашке. Там все проще. Проскочил в дамке, живешь. Нет, отдыхай. Раздался стук в дверь, в кабинет заглянул начальник транспортного отдела. «Антонин Сергеевич, машину у подъезда, — почтительно проинформировал он от двери, — до конца дня в полном вашем распоряжении. И еще просили передать, что вас уже рассчитали, денежки перевели на карточку. Это уже становилось забавным. С таким почетом Вергилиева еще не увольняли ни с одного места работы. «А если я потребую самолет?» – подумал он. Вызовут охрану и выведут под белые руки. Не стал себя обманывать. Выключил компьютер и вышел в коридор. Спускаясь по лестнице, он встретил человека, который показался ему знакомым. Человек был в недешевом летнем костюме, высок, спортивен, коротко стриженный и относительно «Молод». Он мог быть олигархом, министром, депутатом, а мог прокурорским или милицейским офицером, политтехнологом, продюсером из шоу-бизнеса или бандитом. В Новой России грани между перечисленными социальными категориями были стерты, а власть была лампой, на свет которой и летели самые разные насекомые. И далеко не все из них падали с обожженными крыльями. Многие прилетали на легких, прозрачных и пустых, как воздух, а улетали едва шевеля тяжелыми от золотого напыления крыльями, подвесив к брюху бриллиантовые бомбы. На выходе перед рамкой Вергильев вспомнил, откуда знает этого парня. Пять лет назад, когда шеф был простым одним из семи вице-премьером, они летали в Канаду на какое-то мероприятие, связанное с развитием жилищно-коммунальной инфраструктуры в северных провинциях этой страны. Канадцы проложили особые из циркониевой пластмассы трубы на вечной мерзлоте поверх понтонов и пустили по ним так называемую облегченную, измененную в результате уникальной холодным нейтринным синтезом реакции незамерзающую воду. Они называли ее водяным дымом. Температура и давление водяного дыма регулировались с помощью специальной компьютерной программы. Зимой понтоны вмерзали в лед и держались несокрушимо, а летом не тонули в болоте и легко выдерживали трубы. Самое удивительное, что водяной дым при изменении контура давления начинал работать как огромной мощности насос. Новая технология позволяла не только подавать воду тепло и энергию в самые недоступные места, но и осушать в этих самых местах болото, вымывать или, наоборот, намывать грунт, даже убирать посредством холодного нейтринного синтеза жидкие отходы и твердый мусор, то есть решать мировую экологическую проблему загрязнения Севера. Водяной дым не только разлагал мусор на атомы, но теоретически мог преобразовывать их в энергию. Новая технология, в сущности, подтверждала ленинскую, а до Ленина древнегреческих философов-материалистов, мысль о вечном круговращении в природе так называемого первоначала, матери всех вещей. Тогдашний президент велел шефу посмотреть, можно ли использовать такую технологию в России. За несколько часов до отлета в Москву шеф заглянул в номер к Вергильеву и сказал, что на несколько дней задержится в Канаде. Через два часа прилетит вертолет и полярный круг на Белого Медведя. Только что звонил посол с лицензией улажено. Вергильев пожелал шефу удачной охоты, они попрощались. Взявшись за ручку двери, шеф вдруг обернулся. «Хочешь со мной?» «На Медведя?» Вергильев не хотел, но не знал, как отказаться. Его уже сфотографировали со спутника, сказал шеф. Он нас ждет, отличный экземпляр. Вергильев посмотрел в окно, был май, светило солнце, но за окном было минус двадцать девять. Вергильев служил срочно в армии на Чукотке. Он представлял, как сейчас за полярным кругом в провинции с обманчивым женским именем Нуна за тысячу километров от их пятизвездочного отеля брать с собой плавки, полюбопытствовал он. Минус сорок плюс несколько дней лыжной гонки, ответил шеф. «Конечно, хочу», — засмеялся Вергильев. «Не представляю, кто бы смог отказаться от такого предложения». Экспедиция продлилась пять дней. Она запомнилась Вергильеву незаходящим солнцем, диким обжигающим холодом, непрерывным скольжением на лыжах, мучительным, поочередным, бурлацким каким-то волоком саней с провизией и необходимыми вещами и полным отсутствием спиртного. Лежа в спальном мешке в палатке, как в ледяном доме от дыхания троих мужиков, на стенках и потолке мгновенно образовывалась искрящаяся налить. Он мечтал о глотке водки, коньяка, текилы, да хоть дрянного канадского виски, которое рекомендовалось употреблять с кока-колой. Но ничего не было. Сопровождающего их егеря звали Слава. Как понял, Вергильев Слава был русским, родившимся и жившим в Канаде. Он разговаривал как на родных на трех языках, хотя, может быть, их было больше. На русском с Вергильевым и шефом на английском и французском по рации с людьми из фирмы, организовавшей охоту. Это была серьезная фирма, позволить себе охоту на белого медведя могли немногие. Вергильев поинтересовался у Славы, на каком языке он думает. Слава ответил, что в основном на русском, но иногда, когда о чем-то глубоко личном, на французском. А если о деньгах, о работе, то исключительно на английском. А о бабах неожиданно заинтересовался полиглотом славый шеф. «О бабах почему-то на украинском», — признался Слава. «У меня дед по отцу и бабка по матери украинца». «Это правильно одобрил шеф. Податливый язык. Да и украинки, — покосился на Славу, — тоже не из камня. В хорошем смысле слова». Несмотря на молодость, Слава был опытным егерем. Он безошибочно вел их по следу, а когда след терялся, его заметало снегом или медведь плыл сквозь свежие проломы во льдах, Слава выходил по рации на спутник, отслеживающий обреченного медведя, получал точные координаты и вел их дальше». Он четко и удивительно точно по-социалистически от каждого по способностям распределил обязанности в их небольшом коллективе, большую часть возложив на себя. Он отвечал за безопасность, здоровье и настроение клиентов. А потому был не только егерем, но и штурманом, лоцманом, доктором, психологом, спасателем. Вергильев не сомневался, что Слава умеет делать все, что должен делать человек в экстремальных ситуациях. Вергильев, когда была очередь шефа волочь сани, а они со Славой бежали чуть впереди, прокладывая лыжню, спросил у Славы, сколько стоит их мероприятий и кто за него платит. «Не мой вопрос», — ответил тот. «В каждом случае принимается отдельное решение. Мы работаем под контролем правительства», — добавил после паузы. «У них 51% акций». Преследование «Медведя» оказалось таким тяжелым делом, что им было не до разговоров все эти дни, особенно поначалу. Даже сквозь закрытые глаза перед тем, как заснуть, Вергильев видел ослепительно белый лед, голубое небо без единой звезды, лохматый пульсирующий круг посреди неба, как если бы солнце было в прямом и переносном смысле моржом, и, выбравшись из полынье, обмотало свои чресла махровым белым полотенцем. Слава сказал, что в радиусе тысячи километров кроме них нет ни одного живого человека». В последний день они отдыхали в палатке перед решающим броском. Вергилийв никак не мог поверить, что через несколько часов он будет в номере отеля, где душ, сауна, бассейн, а в баре, возможно, пиво. В северных провинциях Канады, где жили индейцы и эскимосы, спиртное, как говорится, ходило в красных сапожках. Он поинтересовался у шефа, что за радость страдать пять дней ради того, чтобы убить бедного медведя. «Начнем с того, что он отнюдь не бедный», — ответил из своего угла палатки шеф а по медвежьим понятиям очень даже упакованный Мы идем не за медведицей, выхаживающей медвежат, не за молодым мишкой, которому жить да жить, а за матерым самцом в ответе силы наглости. У него, кстати, и сейчас есть шанс оторваться от нас, уплыть на льдине. Мы преследуем его на лыжах, а не на вертолете. Но он не хочет менять маршрут, ставит на кон собственную жизнь, потому что считает, что в этом мире ему позволено все. А наша цель... «Убить его за это, отнять жизнь у красивого, сильного зверя, занесенного, если я не ошибаюсь, в Красную книгу», — уточнил вергилиев «Это как посмотреть», — возразил шеф. «Да, он силен и красив, но он уже выполнил свою биологическую миссию, оставил после себя потомство. Новое его потомство уже будет качеством хуже, слабее. По законам эволюции он как баба после климакса в тираже. Знаешь, куда с такой энергией прет эта тварь? За молодыми самками, родившими медвежат от молодых самцов, которые пока слабее его». Он их отгонит, превратив тем самым в отверженных одиночек, убьет медвежат, чтобы у самок началась течка, и начнет их драть, а потом, когда те залягут рожать, отвалит прочь, предоставив им самим заботиться о потомстве. Так что, усмехнулся шеф, я бы не стал однозначно утверждать, что этот симпатичный зверь украшает своим присутствием землю. На этом свете он поимел все, что только возможно для белого медведя, и сейчас живет в свое удовольствие, не просто мешая жить другим сородичам, но в прямом и переносном смысле заедая их век. «Но мир устроен так», — возразил Вергильев, «что подобные особи, как среди медведей, так и людей, всегда наверху. Они управляют миром. Законы природы защищают именно их. Я бы назвал это законами перевернутых пирамид», — ответил шеф. «Они воткнуты острием в тело народов». На вершинах пирамид засели сверхуспешные и сверхбогатые ублюдки. Лидеры государств, международные чиновники, невидимая финансовая сволочь, позорные олигархи. Они ничего не могут дать своим народам. Да, собственно, и не собираются ничего давать. Это не входит в их план. Они только берут. У них все есть, но они все время чего-то хотят, куда-то все время лезут. Вернее, не позволяют другим залезть на пирамиду, не говоря о том, чтобы вернуть ее в нормальное положение. Прольют реки крови, умрут, но не уступят. Они не понимают, что все от них устали, а потому тупо демонстрируют свою силу и неуязвимость. Совсем как наш медведь, который идет под пули, хотя может уплыть на льдине. На пенсию, а еще лучше в зоопарк, Вергильев подумал, что он на 12 лет старше шефа, но в отличие от того, отнюдь не поимел все, что возможно, и живет далеко не в свое удовольствие. Вергильев точно не знал, сколько денег у шефа, но точно знал, что деньги не были для шефа главным в жизни. Он тратил их не нищета, иногда на совершенно нелепые политические проекты. Помогал всем, не только плачущим женщинам, кто настойчиво просил, даже откровенным проходинцам, Входя по протоколу в десятку высших чиновников страны, шеф, если и не был на вершине перевернутой пирамиды, то был в шаге от вершины, но почему-то хотел ее перевернуть. А вот Вергильев просто хотел жить, не считая копейки, заниматься, чем ему нравится, и плевать ему было на пирамиду. Однако, по медвежьей теории шефа, получалось, что не видать ему этого, как своих ушей, пока пирамида не перевернется. Только и шеф, и Вергилиев прекрасно понимали, что она не перевернется никогда. Едва ли в мире существовало что-то более устойчивое, чем перевернутая пирамида, она же Ванька-встанька, кукла-неваляшка, вечный двигатель и философский камень. Народная революция могла поколебать ее, как сумасшедший творец-божественный треножник, но не перевернуть. Впрочем, степень понимания шефом непреложности закона перевернутой пирамиды» ускользала от Вергильева. Иногда ему казалось, что шеф, как и любой политик, играет с огнем, потому что таковы правила игры. Оппозиция, как дитя малое, но вредное, дразнит власть спичками. Власть, если демократическая, легонько шлепает ее по попе, если этого мало, обдает пеной из огнетушителя, а если власть авторитарная, давит пожарной судебной машиной. А иногда казалось, что спички у шефа в руках так, для вида, пусть, если захотят, отнимают, а где-то в укромном месте он прячет канистры с бензином, про который никто не знает. А иногда вообще казалось, что если не получится перевернуть проклятую пирамиду, шеф обольет себя бензином и подождет спичкой, чтобы, значит, народ в свете живого факела наконец-то увидел, какую неподъемную зловредную махину надо опрокинуть, на худой конец снести ей вершину. Чем? «Да чем угодно, хоть строгой. Вергильеву вспомнилась дурацкая присказка «Лучше быть молодым и здоровым генералом, чем старым и больным солдатом». По жизни Вергильев как раз и был старым и больным, пока, впрочем, еще относительно здоровым, но это дело времени солдатом, при молодом, здоровом, хотя и не без странностей генерале. «С совершенно перевернутой пирамиды добровольно никто не уходит», заметил вергилиев мучительно мечтавший о глотке виски. Нельзя убивать медведя только за то, что он не хочет отказаться от своих привилегий. Уплыть на льдине в монастырь, постричься в монахе, отказаться от спиртного. Почему-то ему казалось, что если бы на медведя охотился не шеф, а какой-нибудь другой дядя с вершины неправильной пирамиды, с виски бы не было проблем. Уже не имеет значения, добровольно они уйдут, будут драться до последней капли нашей крови или вообще сделают вид, что никакой пирамиды не существует. По-любому все закончится плохо, зевнул шеф. Вергилий понял, что дискуссию пора заканчивать. «Для них и для нас», — добавил шеф, — «ты застал СССР. Ты помнишь, до чего довели страну эти старцы? Вцепились во власть, а эти — в деньги. Но деньги, когда их слишком много, начинают заживо разлагаться, как эти самые старцы. Поэтому смолк на полусловие, то ли внезапно заснув, то ли утратив интерес к разговору. «Выходим на точку», — разбудил их через несколько часов Слава. «Идем только с карабинами, вещи остаются в палатке». «Вперед, ребята, я постерегу вещи», — сказал Вергильев, — «а то ходят тут всякие». «Ну да, понаехали», — с интересом посмотрел на него Слава. «Остаешься», — удивился шеф, — «ты пропустишь самое интересное». «Слава запечатлеет для истории», — кивнул на сумку с фото и видеоаппаратурой вергилиев «Ты был бы рядом со мной в кадре», — у шефа облестели глаза. Он нежно и трепетно, как стан девушки, поглаживал карабин. Ничто, включая срочную радиограмму с извещением об отставке, если бы ее каким-то образом сюда доставили, не могло испортить ему настроение. Я не тщеславен усмехнулся, устраиваясь в спальном мешке поудобнее Вергильев. И не кровожаден. Он пожалел, что так сказал. Но уже было поздно. «А кто сфотографирует меня, Славу и Медведя?» Вкратчиво поинтересовался шеф, оставляя Вергильеву шанс передумать. «Нет проблем», — Слава повел плечом, на котором помимо карабина и расчехленной фотокамеры... Висел штатив, похоже, этот парень предвидел все. Они вернулись через пару часов с прозрачным пластиковым мешком, в котором находилось что-то кроваво мясное. «Мы должны это съесть?» — с отвращением посмотрел на мешок Вергилиев. «По старой доброй охотничьей традиции?» «Можем, конечно», — шеф карманной рулеткой пытался что-то измерить внутри герметично закрытого мешка. «Но не так, чтобы обязательно. Знаешь, что это? Мешки на гениталии». «Зачем?» — ужаснулся Вергилиев. — Их положено предъявить, когда будем отчитываться по лицензии, — объяснил шеф. — Ну, что мы застрелили именно того зверя, какого нам разрешили. — Увы, — убрал рулетку в карман, — до рекорда, кажется, не дотянули. 3,5 с миллиметра не хватает. — Никак не добавить? — спросил вергилиев Существуют же технологии. — Я охотник, — мрачно посмотрел на него шеф, — а не хирург-уролог. — Но дело сделано, — вергилиев понял, что обидел шефа. — Михаил Михайлович снят с вершины медвежьи перевернутые пирамиды. «Только мое имя не украсит бронзовую доску Всемирного общества охотников», вздохнул шеф. «Но все равно мне очень жаль, что ты не видел, как...» Последних слов шеф Вергилиев не расслышал из-за шума винтов. Один вертолет небольшой опустился рядом с палаткой, другой крупнее полетел дальше. «Захватит Михаил Михайловича», сказал шеф. «Если не бронзовая доска в клубе охотников, так хоть шкура убитого медведя на память». Вергильев подумал, что и другого медведя, охотиться на которого шеф спустя пять лет пригласил Славу, он не увидит. Если, конечно, речь идет о медведе, он не сомневался, что Слава специалист широкого профиля. Уже извлекая из кармана служебное удостоверение, которое тут же, не было сомнений, офицер на рамке у входа ему не вернет, Вергильев спохватился, что у него нет наличных денег. У банкомата нервно перетаптывался небольшого роста с гладко зачесанными назад прикрывающими лысину волосами человек. Волос было не очень много, и они не столько прикрывали, сколько свидетельствовали о намерении их обладателя скрыть, хотя бы частично заштриховать лысину. Так, наверное, явление обтрепанного, недокормленного пограничника свидетельствует о грустной действительности страны, границы которой он охраняет. Человека звали Львом Ивановичем. Правда, его внешний вид, в отличие от вида предполагаемого пограничника и страны, свидетельствовал о том, что его-то жизнь как раз очень даже удалась – Честно говоря, Вергильев не понимал, что мешает Льву Ивановичу заняться пересадкой волос, нарастить в рекордные сроки густую шевелюру. Наверное, дела. Он занимался государственными корпорациями при министерствах, которые курировал шеф, подбирал кадры в советы директоров, следил, как расходуются бюджетные деньги, распределяется прибыль, выплачиваются бонусы. Одним словом, был весьма влиятельным чиновником. Сфера его деятельности никоим образом не пересекалась с занятиями Вергильева, а потому у них были легкие, почти дружеские и дружбы отношения, какие часто бывают между людьми, которым на государственной службе нечего делить. «Сволочи! Ты представляешь, установили лимит 150 тысяч в день и ни копейки больше!» Обрадовался его Не лейтенант уже на рамке с зарплатой в 20 тысяч выражает свое возмущение Лев Иванович. «А мне сейчас позвонили, везут на дачу фильтры для бассейна и эти, как их, ионизаторы воздуха. Ну, кто все это придумывает, лишь бы навредить людям?» Что мне, министру финансов звонить? Сколько тебе надо, вытащил из бумажника карточку Вергильев. Он подумал, что вполне возможно, Лев Иванович пригодится ему в новой жизни. В госкорпорациях платили огромные деньги. Вергильев лично знал двух сослуживцев, сказочно там обогащающихся. Один в фонде содействия ЖКХ, другой в корпорации по развитию нанотехнологий, хотя никакого отношения к ЖКХ и нанотехнологиям эти товарищи не имели. «Не парься!» — снисходительно потрепал его по плечу Лев Иванович. «Жена еще заказала гарнитуры из вишневого дерева. Почему?» «Ха, увидела дрянь такая у соседа. А кто сосед?» «Да заместитель председателя Центробанка. Хорошо, если в семь раз по 150 уложусь. Ладно, разберусь. Тебя в какую сторону?» — в любую чуть было не ответил Вергильев. «Ни в одной меня не ждут». Лев Иванович оставался на корабле помощником капитана, а вот его, Вергильева, внезапно списали, спустили по трапу, швырнув в поникшую спину котомку с изношенными просоленными вещичками. «Своим ходом. Уважаю, мужественное решение», протянул пухлую, как бы надутую изнутри воздухом руку Лев Иванович. Вергильев понял, что этот резиновый человечек уже знает про него, но ему плевать, потому что у него давно все есть, а в тех играх, в которых он участвует на стороне начальства, он незаменим. Перевернутая пирамида была поистине многоярусной, и в ярусе Льва Ивановича тоже было весьма комфортно. Помогать он мне не будет с грустью, подумал Вергилиев, слишком я для него мелок. Лев, почему Вергилию показалось, что как только он отпустит воздушную руку, она как шар взлетит к потолку и утащит за собой Льва Ивановича к корзину? Скажи одно слово, оно же ключ. Все под Богом ходим, осторожно высвободил руку Лев Иванович. «Я знаю наизусть три молитвы», — сказал Вергилиев. «На Рождестве стоял в храме Христа Спасителя рядом с патриархом». «Вот и встал не на свое место», — поправил на Вергильеве галстук Лев Иванович. «И ладно бы просто встал, так еще и ошибся с важной бумагой. Ее ждали серьезные люди, а ты ее под сукно». «Ну, может, все не так?» «Что-то тут...» — покрутил в воздухе пальцами Лев Иванович. «Хочешь совет? Не делай резких движений. Уйди в тину. Не шевели плавниками, жди». «Чего?» — тупо спросил вергилиев «Для чего-то же все это сделано», — внимательно посмотрел на него Лев Иванович, на мгновение преобразившись из добродушного номенклатурного хохмача и Терчинника в многоопытного погонщика верблюдов, нагруженных мешками с миллиардами из государственной казны вершителя судеб из знатока подковерных дел. «Из какой хоть оперы бумага?» — быстро спросил Вергильев. «В том-то и дело, что не из твоей, не из политической. Там что-то было про воду, про какие-то новые технологии» то ли в ворошении почвы, то ли в водоснабжении. Если понадоблюсь, звони», – двинулся к выходу Лев Иванович, играя на ходу кнопками мобильного телефона. Вергильев не сомневался, Лев Иванович или изгонял из списка его вергилиева номер, или переводил его в безответный черный список. Антонин Сергеевич вежливо обратился к Вергильеву лейтенант на рамке после того, как тот закончил возню с банкоматом. «Я должен изъять ваше удостоверение, в курсе». Протянул ему Вишневого, как гарнитур приглянувшейся жене Льва Ивановича Цвета с золотым двуглавым орлом книжицу Вергильев. «Один советник на вход, другой на выход», — сказал лейтенант. «Диалектика», — он определенно симпатизировал Вергильеву, возможно, потому что тот всегда здоровался с ним и никогда не лез через рамку без пропуска, полагая себя важной персоной, которую охрана должна знать в лицо. «На выход я», — усмехнулся Вергильев, — «это понятно, а кто на вход?» «А вот этот спортивный парень, вы еще на него так посмотрели, как будто знаете, кто он, футболист?» «Мастер спорта по лыжной гонке преследования, точнее, по зимнему медвежьему многоборью, если есть такое». «Удачи, Антонин Сергеевич», – козырнул лейтенант. Отправив водителя к месту своей второй дислокации в Кремль, Вергильев решил прогуляться по утренней Москве, добраться до Кремля пешком. Такое счастье выпадало ему нечасто. На Красной площади было тихо, чисто и пусто, как если бы власти и народ, подобно давно разведенным супругам, решительно не интересовались делами друг друга. Неторопливо шагая по брусчатке, Вергилий вдруг вспомнил, как недавно в служебной командировке в Туле в одиночестве ужинал в ресторане. За соседним столиком сидели молодые ребята, как понял Вергилиев армейские офицеры. Они отмечали присвоение звания капитана одному из них, недавно вернувшемуся с Кавказа. А еще там была девушка, которая смотрела на капитана влюбленно, но печально. И была другая девушка, жена капитана, которой это очень не нравилось. Капитану эти посиделки, от которых он, видимо, не мог отказаться, тоже не нравились. Он пил до дна и танцевал исключительно с женой. Его друзья все понимали, а потому всячески пытались развлечь, точнее, отвлечь девушку, которая, как понял Вергильев, работала шифровальщицей в штабе их части, рассказывая ей разные смешные истории про неполученные награды, невыданные жилищные сертификаты и невыплаченные боевые. А за другим столиком, мрачно, не чокаясь, выпивали шахтеры, поминая, Вергильев надеялся, что умершего своей смертью, они погибшего в забое товарища. А чуть дальше молоденькие девчонки-медсестры отмечали поступление одной из них в институт. Две точно были после дежурства, потому что засыпались за столом, не откликаясь на комплименты приглашающих их танцевать офицеров. А у выхода расположились дальнобойщики, матерящие дороги, бандитов, милиционеров и высасывающие из них все соки начальства. Вергиль, его помнится, навзрыд жалко жалкой всех собравшихся в этом зале и находящихся за его пределами, едва сводящих концы с концами, зажатых в непонятные тиски, которые, собственно, и были их повседневной жизнью. По пути в гостиницу он зашел в храм и долго стоял перед темной иконой, вглядываясь в книгу, которую держал развернутый лицом к смотрящему Иисус Христос. «Неужели все записано в этой книге, и ничего изменить нельзя?» – подумал Вергильев. «Почему людям так плохо и неуютно? Способны ли они сами о себе думать, защищать себя? Как можно так их ненавидеть, сживать, со свету, если они и есть государство? Это ведь ради них строго посмотрел в глаза Иисусу Вергильев, а не ради жирующей на яхтах, жирующей на золоте мрази «ты приходил в этот мир». Но мир и ныне там, те, ради кого ты приходил, преданные и обмануты. Странным образом, собственная жизнь вдруг сделалась Вергилиеву абсолютно недорога. Моргни и Иисус, и он бы и немедленно отдал ее за этих самых офицеров, медсестер, шахтеров и прочих, кому не было жизни в России, хотя деньги на ресторан у них откуда-то были. — Это я их предал, — бесстрашно глядя в глаза Иисусу признался Вергилиев. Вергильев огляделся по сторонам, Красная площадь была по-прежнему пуста. Только степенно прогуливающаяся по брусчатке большая серо-черная ворона с интересом посмотрела на него, одобрительно каркнула, а потом перелетела на самый верх мавзолея. Там, на державном мраморе, ворона, опустив клюв, о чем-то глубоко задумалась. Вполне возможно, что о социализме, который был плох, но давал жить офицерам, медсестрам, шахтерам и прочему трудовому люду. И Вергильев, вдохновленный примером вороны, додумал до конца мысль, которую не додумал в тульском храме. Он ненавидел эту исправно кормившую его до сегодняшнего дня власть».